Глава 28. Художник. Курт стоял у окна и все прокручивал и прокручивал в голове разговор с Жюли. Почему он опять вступил в бессмысленные пререкания? Что за гипноз в самом деле? Что вообще с ним происходит? Это Жюли очень опасно. Права Доротея. Попытки примирения обречены. Враг понимает только язык силы. Он коварен. Потеряешь бдительность и получишь удар в спину. Курт стоял у окна, кривя губы в презрительной ухмылке и чувствуя, как в сердце начинает копиться отчаянная решимость, как перед дракой. Тогда-то к нему и подошел веснущий вайс. Подошел не один, а с каким-то шустрым пареньком, классом младше. Под мышкой Паренек держал толстую тетрадку с заложенным между страницами карандашом. — Курт, а я тебя искал. Глянь на перца. Ворисует пацан. Курт отвлекся от своих мыслей и посмотрел на паренька. — Ну давай, давай! — Вайс подтолкнул паренька в бок. «Покажи — Покажи! Парнишка не заставил долго себя упрашивать. Он раскрыл тетрадку и показал Курту одну из страниц. На страничке был изображен жираф, по-человечески сидящий за письменным столом. Одет жираф был в клетчатый твидовый пиджак, из нагрудного кармана которого торчал колпачок дорогой ручки, на носу имел очки в тяжелой оправе. И при том, что был абсолютным, стопроцентным жирафом, каким-то удивительным образом походил на директора школы, господина Витрувия. «Ну, то есть это был натуральный директор, только изображенный в виде жирафа?» «Ну как, огонь?» — спросил Вайс. «Огонь!» — усмехнулся Курт. Парнишка, стараясь не дать волю радости и сохранить невозмутимый вид, пролистал еще несколько страниц и показал следующий удачный рисунок. На краю большой чаши, наполненной мобильными телефонами, сидела, нахохлившись, И подобрав под себя лапы, большая глазастая сова. Как у всех сов, вид у нее был удивленный, глуповатый и как будто даже возмущенный. В том, что это сова, не оставалось никаких сомнений. И в то же время было совершенно ясно, что это их чокнутая биологичка, которая имеет обыкновение перед контрольной работой собирать у всех мобильные телефоны. Круто! — опять спросил Вайс. И со значением посмотрел на Курта. «Круто — Круто! — согласился Курт. Художник сохранял безразличный вид. Мол, подумаешь? Он был смешным и симпатичным. Щуплым, подвижным, с цепкими непоседливыми глазами. Курт некоторое время одобрительно его разглядывал. И вдруг понял, зачем Вайс его привел. — А ты любого человека можешь так нарисовать? спросил курт парень дернул плечом любого не любого но осечек пока не было а жюли из девятого а сможешь изобразить это рыжая такая сообразил парнишка рыжая рыжая парень опять дернул плечом подумаешь задача он и не таких рисовал тогда знаешь что нарисуй ее нарисуй как она